223. Всеначальная энергия стучится во все нервы человечества. Она есть, она существует, она напряжена космическими условиями. Невозможно говорить, следует ли развивать ее. Нельзя развивать всеначальную энергию, можно лишь охранить ее от волн хаоса. Следует проявить великую бережность к сокровища эволюции. Многое было сказано в древности о времени, когда всеначальная энергия начнет проявляться усиленно. Не должны люди отрицать то, что повелительно заявляет о своем назначении. Кто наполнится таким высокомерием, чтобы впасть в отрицание вести эпохи? Лишь невежды и свои мудрые начнут ротоборствовать против очевидности. Но не примем к сердцу попытки невежд Они лишь сплетают венки каждому совету о помощи человечеству.